Глава шестая. Арты, хвост и живой труп. В офис я вошел, покачиваясь, словно челнок на морских волнах, и ощущение было, что я натуральный тот самый выжатый лимон. Почти сутки на ногах, и эти сутки можно смело сносить в рейтинг тяжелых дней Зага Моррисона. На самую верхнюю строчку. Казалось, серо-голубые облака только-только задумались, пускать ли на небо солнце. На хронометре была половина девятого утра. Все. Пусть даже найдут древний артефакт самого Фауда или случится революция лудитов, я посвящаю этот день себе, любимому и единственному. Чем я могу еще рулить в этом беспокойном мире? И первое, что я сделаю, прогласив этот тезис, просто завалюсь спать, желательно на весь день. Было бы неплохо и на следующую ночь, но к ночи мой сон станет чутким и тревожным, хотя как пойдет, вот честно. Спрятав чек и бабушкин арт в сейф, написал Алисе записку, чтобы будила меня только в случае пришествия святого зодиака. Я проглотил бутерброд свечиной, запив его стаканом молока и, как сбитый дирижабль, рухнул на кровать. Представляя, как вокруг меня поднимаются клубы дыма и пыли. А потом я провалился в сладкие объятия девы Самии, приносящие самый крепкий сон. Есть у меня отвратительная черта, появившаяся в последние лет пять. Я часто просыпаюсь за полчаса до звонка будильника. Конечно, если кто-то подумает, что это единственная отвратительная черта моего характера, я буду очень рад, значит качественно маскируюсь. Казалось бы, ну проснулся раньше, но ну на полчаса, так что в этом ужасного? Но это так обидно, вот как раз обычно этого получаса мне не хватает, чтобы выспаться. мало спать приходится часто. Вот и сейчас, то ли гром, то ли порыв ветра, сверкнула молния. Мне снилось, что Алиса смотрит по визору телешоу «Колесо Хартуны», а там показывает меня, и я машу ей рукой с экрана. А потом я уже в студии, но там никого нет, только каменный коридор с ровными блоками, некоторые из них светились в темноте. И самое неприятное, частично в коридоре отсутствовал пол. То есть был провал, откуда поблескивали углы рваных острых стальных арматур, и зияла пугающая пропасть. шел я, мучаясь от ужаса соскользнуть вниз. Потом были какие-то казематы, в которых стояли люцы, военные преступники-сиблинги из партии эволюционеров в черной форме. Но казалось, они не видели меня. Я стал невидим. Потом какие-то бронированные машины на гусеницах. И тут я смотрю на огромную башню, напоминающую гигантскую юлу. А вокруг меня бегают мохнатые йети и машут мне руками. Дальше я увидел над кромкой заснеженного леса голую женщину-великана, только вместо глаз у нее были две черные дыры. И эта сладкая до да жути, пугающая черная пучина мрака затягивала меня. Потом зимняя равнина, и в центре ее стояла башня, и я мигом оказался на холодном ледяном поле. Так часто бывает в снах. Что-то с тобой происходит, но ты можешь видеть любое событие вокруг, да еще они в секунду меняются. Передо мной мерцал край дуги купола, как гигантская, уходящая за горизонт, медуза. Я задрал голову к мутным, промерзшим небесам и увидел там лицо моей секретарши Алисы Линсдейл. Оно колыхалось на ветру. «Не ходи никуда», — сказала она, нахмурясь, — «стой, где стоишь». И, видно от серьезности сказанного, один ее строгий глаз вспыхнул ярко-розовым светом и принялся так пронзительно мерцать, что я зажмурился. В моей спальне есть телефонный аппарат, черный такой, с высокими рычагами. Он запараллелен на линию офиса. Перед тем, как я упал на кровать подбитым дирижаблем, конечно, я подкрутил колесико громкости, чтобы он не звонил. Но у него есть еще маленькая, но мощная лампочка в корпусе от циферблата. Ее я обычно не отключаю думая, что если резкий звук меня взбесит, то яркий свет пробудет, если сон чуток. Так произошло и на этот раз. Я ошарел приподнялся на локти, глядя на яркий свет пульсирующей лампы. На хронометре было около трех пополудней, а за окном серый сумрак, стук дождя. И оттуда опять серый взгляд. За дверью слышалось приглушенное радио и доносился запах свежезаваренного кофе. «Алиса тут, но трубку не берет. Может, у ванной? Или...» Я, повинуясь привычке, схватил трубку. «Алло!» — хрипло со сна, сказал я. «Зак Моррисон». «Здравствуй, Заг!» — посылался в трубке какой-то квакающий голос. «Не знаю, кто это. Приятно слышать тебя!» В трубке что-то зажуршало и захрюкало, словно там был какой-то зверь. «У вас есть вопросы по артам?» — спросил я, быстро просыпаюсь но не успел сбросить заторможенность. «Приятно слышать голос Зага, пока он еще жив!» — лягушачий голос слегка хихикнул, да еще так противно, что выступил пот. — Ну, погоняй балду, если тебе приятно, — резко бросил я, — может, хоть так. — Не бросишь эту затею, — перебил тот же голос, — и твои хихочки не сдобровать. Мы же знаем, ты так ей дорожишь. — Да я тебя, — начал было я, — трубки послышались короткие гудки. Я включил электрический ночник и медленно спустил ноги на пол. Звуки радио немного успокаивали, южные-то что ли, или пакедовские, да плевать, и всех. У изголовья моей кровати на тумбочке всегда стоит бутылка с минералкой водолей и пластик со стабилизаторами. Это те таблетки, которые обязательно выдают всем сиблингам, чтобы они с катушек не съехали. Пироцетам. Выпускает концерт фармацевтикал Дом Индастис. Все для людей. Просто если каждый божий день жить с нашей чуйкой, кора головного мозга начинает разрушаться. Не сразу, понемногу, но с возрастом нам не светит маразм. Только состояние овоща. Если не принимать созданные правительством специальные препараты, позволяющие ослабить процессы в медиаторах нейронов и импульсы коры, сиблинги могут стать опасны для общества. Как тогда, во вторую горячую случилось. Хорошо кончилось относительно благополучно, правда, с жертвами. Тогда поперли на сиблингов, и они в ответ тоже. Никто не виноват, но было жутко. Потом правительство взяло ситуацию под контроль. Но сколько жизни было утрачено? Вот потому у нас и мемориал на набережной. Я уже после войны немного поучаствовал, когда было восстание недобитых эволюционеров под Корсун-Сити. Просто не люблю про это вспоминать. Сейчас нас про то уравняли. Жалко, не все это понимают. До сих пор на некоторых кафе висят таблички только для единородов или только для сивлингов. Что-то резко постукило, отдаваясь в моем мозгу. Я вытащил из пачки Old Gold, лежащий на тумбочке сигарету, и, вспыхнув зажигалкой, закурил. Бросить бы надо эти привычки, алкоголь и таблетки с сигаретами. Мечтать не вредно, просто я ускоряю процесс токсикации клеток. А я все никак не решу, что мне вреднее. Может стать учителем истории и радоваться, что можешь зарядить чем-то полезным детей? Вот такого, как Бобби, им же интересно. А нужно рассказывать честно и захватывающе, как сейчас не преподают в школах. Выпустив дым в потолок, я долго не решался одеться. Там Алиса, а я в таком виде, в смысле состоянии. Так было в моем детстве, когда я просыпался, а родители еще сидели с гостями. Я уже дал какой-то правильный момент, что ли. Как же я устал быть за Грейм Моррисоном, всегда спокойным, правильным и знающим, что нужно делать. Ведь сиблиговость не дает каких-то особых видимых преимуществ и бонусов, но объяснить единородам, что ты такой же, как и они, со своими страхами, проблемами, болезнями и радостями трудно. Да, сэр? Я оделся, умылся в раковине, в спальне и вышел. Алиса. Она сидела за рабочим столом в махровом халате, обмотав полотенцем голову и набивала что-то на печатные машинки. Вот что за звуки слышались мне за дверью. — Добрый вечер, Зак. Мне нравилось, что она перестала называть меня босс. Но сколько же моей крови ушло на это? — Здравствуйте, Алиса, — рассеянно ответил я, поправляя галстук. А дождь шелестил за окном и журчали ручьи, бежавшие по подоконнику, вливающиеся в жестяные воронки водостока. Алисы не было, когда звонили. Первое, что я сделал, задернул шторы в кабинете. Скорее всего, за нами следят, а свет в комнате горит. Все отлично видно. Что-то случилось. Алиса перестала стучать по клавишам и внимательно посмотрела на меня. Да не то, что прям случилось, я напустил на себя беззаботный вид. Так, по мелочи всякое. Алиса передернула каретку пишущей машинки, но печатать не начала, и вновь испытывающая посмотрела на меня. «Босс, простите, Зак». Когда вы так фальшиво играете, мне действительно становится не по себе. — Да с чего ты взяла-то? — махнул я рукой. — Ой, простите, вы, Алиса. Я просто вчера очень устал. — Ваша школа, Зак. — она покачала головой, на без тени насмешки. Я решила помыть голову, услышала как звонил телефон, но не успела подойти. Этот звонок, скорее всего, вас разбудил. — Вы вышли не сразу, почти тут же после меня. На лице ваша задумчивость, но первое, что вы сделали, выйдя в приемную, зашторили окна. Зачем? Опасаетесь наблюдения с улицы. Значит, звонке была какая-то угроза. Потому я и спрашиваю, что-то случилось, а вы пытаетесь с явно наигранной беззаботностью уверить меня, что все в порядке. От этого становится не по себе. Так как если мой босс, человек достаточно чуткий, невзирая на остальные недостатки, считает нужным утаить информацию от своего единственного сотрудника, Следовательно, он не хочет меня пугать. Ищущая машинка снова затарахтела, и пальцы Алисы мелькали над клавишами как-то рисковато. Я некоторое время с уважением смотрел на девушку, которую только что кто-то назвал Фифой, и думал, как же мне повезло в жизни встретить именно ее, а не Лили или Дороти. Была у меня мечта посидеть с Алисой на пляже где-нибудь в Ридди Тауне, например, в Долгой Бухте, там красиво. «Вы довольно неплохо овладели моим аналитическим методом, точнее индукцией, от частного к общему», сказал я с напускным равнодушием, искренне надеясь, что Алиса не поймет моей тонкой игры. Но вынужден заметить, допустили несколько формальных ошибок. Это каких же Алиса снова перестала печатать, воззрившись на меня? Я немного зрился и на нее, и на себя. На себя за склонность к демагогии, на нее за... за то, что она такая... «Во-первых, — сказал я серьезно, — я мог проснуться до звонка телефона. Во-вторых, мне могли звонить из Нобнота по поводу регистрации артов или же частный детектив, не справившийся с заданием, или же, наоборот, информатор, давший мне серьезную пищу для размышлений. Да, в конце концов, какой-нибудь ваш тайный поклонник, который ревнует вас ко мне и грозится избить в темном подъезде. А в-третьих, перед сном я отключил звук аппарата. Она некоторое время молчала, потом кивнула. вы правы согласился на все эти варианты я не продумала но мне всегда казалось что несмотря на ваш ум вы часто доверяете интуиции а женская интуиция как известно сильнее мужской разве что сиблингомм она дается в большей мере и потом остается занавески и она снова забарабанила по клавишам сделал неприницаемое выражение лица да сэр много я слышал мужчины и женщина в одном помещении или кого чаще видишь того и полюбишь Но все это не про нее и не про меня. Да, я часто нахожу притягательным девичье общество, иногда просто плыву по воле ситуации. Но Алиса при всей ее отталкивающей холодности не раз показывала, что оценивает меня здраво и честно. И понимаю, ее бесит, когда я говорю с ней, как со многими другими девушками. Это просто моя маска, не более, и это она знает. Потому что она не такая, как они. Она странно что она не сиблинг. Прошу прощения, что отрываю от работы, прокашлялся я. Вы мой работодатель, вы имеете на это полное право. Ее пальцы снова замерли, чуть подрагивая, хотя она пыталась снова изобразить на лице полунасмешливое выражение. Когда вы пришли на собеседование, вздохнул я. Помните, я предупреждала вас, что наша работа связана с некоторыми рисками. Отлично помню, тут уж насмешка исчезла, и ее хорошенькое речико стало жестким. Да и всякое уже бывало. — Тогда, наверное, вы помните, — продолжил я, — что мною было дно обещание всячески защищать лично вас и гарантировать вашу неприкосновенность. — Да, — просто ответила она. Я решил не церемониться и снова закурил. — Так вот, Алиса, — сказал я, выпуская дым, — вы абсолютно правы. Мои поздравления. Хотя поздравлять особо не То есть? — она скинул свои тонкие брови, слегка нахмурясь. — То есть? — я прибавил громкость радио. — Я хотел бы, чтобы вы некоторое время пожили здесь, в офисе. или же уехали куда-нибудь из города на время. А если ни тот, ни другой вариант вам не подходит, тогда придется приставить к вам охрану». Некоторое время мы оба молчали, а на лице Алисы отображалась работа мысли. «Зак, расскажите мне об этом подробно, тогда мне проще будет принять решение», — наконец сказала она. «Извольте», — кивнул я и начал рассказывать о Пакеде немного про папу, но опуская подробности с ягодами. Выслушав меня крайне внимательно и задав ряд уточняющих вопросов, она сказала. «У меня есть время подумать». «Да», — ответил я до сегодняшнего вечера, скажем так, часов до 11 «Вот зачем врать себе?» «Понятно, ты всегда пытаешься принять желаемое за действительное. Да, человек хочет как лучше. Но почему я вчера, точнее сегодня, не удосужился подумать перед тем, как помещать себя радовать весь день?» «Нет, конечно, полностью я от своих слов не откажусь». но просто теперь нужно сделать в два раза больше и все быстренько успеть, а потом посидеть пару часов в синем бутоне. Или позвонить этой журналистке, как ее Джан? Да, точно. Нет, Алиса всегда на первом месте, но до вечера время есть. Зайдя в спальню, чтобы Алиса не слышала, я позвонил инспектору Грегу Палмеру и сказал, что работаю сейчас по заказу жандармерии, и у моего офиса необходимо установить наблюдательный пост. Грег попытался меня отшить, заявил, что людей не хватает. На это я резонно уточнил у него, являются ли для него дела жандармерии ниже остальной работы. Ну, Зак, мне показалось, что я вижу, как цапля сжимает лапу и грозит телефонной трубки костлявым кулаком. Если это твои обычные выкрутасы, я стокеру напишу рапорт, понял? И правильно сделаешь, дружище, я горячо согласился. Только так и нужно работать. Четко, правильно и по-честному. Не дай зодиак. Да иди ты, Моррисон, и цапля повесила трубку. Вот это дело номер раз. Нервный грек какой-то. Дело номер два. Я расчехлил свой определитель. Он стоит в кабинете у окна. Это соседнюю с приемной небольшая комнатка, где из клиентов мало кто бывает. Вот бабушка последняя была. Определитель у меня дорогой. Модель стрелец АЗР-3. А315-42. Выглядит он как тумба с кондукторами, с краю которой стоит рельс, по которому можно двигать излучатель. На нем как раз и есть смотровые окуляры, к которым я прилипаю надолго. Умение Сиблинга никто, конечно, не отменял, но сохранить силы, сделать тонкую настройку и ряд анализа лучше так. Можно даже поставить метку, маленький невидимый тест с описанием и инструкцией, которые могу написать я, прямо на арте. Я задернул занавески, а потом достал из сейфа арты бабушки и пакета. Перед этим я попил кофе любезно сваренного Алисы, чтобы уменьшить действие перацетама. Вместо кофе можно использовать чай или мед, размешанный с коньяком или хорошей водкой. Есть еще всякие рецепты, но я их не пользую, так как люблю кофе. Начал я с Жанной Луизой, и распрямив эту затейливую цепочку из витых хромниково-белого золота, растянув ее кондукторами, вставил основной лепестковый захват золотой диск на бирюзовом фоне с символом овна. Я надел нанос дисперсные очки, щелкнул тумблером электрической сети и озар загудел, разогреваясь. Сразу в окуляры смотреть нельзя, паразитное излучение. Выставив медным реостатом уровень анализирующего излучения на зеленую шкалу по семицветным квадратикам, активировал излучатель. Гудение прибора повысило тон, и излучатель, зажужжавшийся теренками, медленно поехал вниз к кондукторам. Затылок стало привычно покалывать, но я не сосредотачивался на внутреннем зрении. Повторив операцию три раза, я посмотрел на маленький экранчик, где раскалялись оранжевым разные цифры и буквы из тонкой проволоки. Вот загорелись показатели интенсивности излучения, спектральный градус его же и несколько букв индекса. Я, конечно, многое знаю и помню, но это сочетание не встречалось мне, потому я достал тетрадку с таблицами и начал искать что-то похожее. Тихонько в комнату прокралась Алиса, я почувствовал это, как говорится, спинным мозгом скорее, чем услышал подозрительные звуки сквозь жужжание прибора. Найдя искомый индекс, начал поставить излучатель на определенную частоту и высоту штанги. Мне нравится, когда мисс Ринсдейл заглядывает мне через плечо, скрывать мне нечего, и даже единород может пользоваться прибором. Алисе интересно, пусть смотрит вместе со мной. Жаль, мало у меня времени. Нашел я несколько его значений, но не точные показатели. И тут уже включился, положив левую ладонь на бирюзовый круг. Я смежил веки и выровнял дыхание. Сначала не было ничего. Потом в оранжево-фиолетовых пятнах мысленного экрана закрытых глаз стали появляться ярко-зеленые линии, красивые и приплетающиеся. Эти линии немного отличались тоном и цветом, от салатого желтого до изумрудного и морской волны. Цифры я помнил. и мысленно расставлял их вдоль потоков. Определенно, арт очень мощный. Целых четыре изумрудных пучка излучения, разве что один пульсировал. Свойства? Вот тут проблема. Индекс показывал 5 букв. на этого сочетания не было даже в таблице. Точно есть какая-то записанная информация, есть какие-то чертежи и схемы, есть хороший частотный излучатель, чуть не выдающий окружающих тебя сиблингов. И даже арты может чувствовать на дистанцию около 100 метров. Просто подарок судьбы. Но четкое текстовое инструкции, лишь понятной последовательности линии я как ни бился, не увидел. Да, может, потом еще посижу, поковыряюсь. Хотя нужно действовать, а это очень увлекающее занятие, трудно оторваться. Я выключил прибор и снял бабушкин арт. Он весьма интересен, но я уже буду носить его с собой. Регистрировать стану в Нобноте, но как хлам. Гудение смолкло, а я успел нацарапать на бумаге столбики цифр и индекс. Помассировав виски, помотав головой, непонятно зачем, я щелкнул сетивым тумблером снова. И опять загудел определитель. Я аккуратно вставил в липецке основного кондуктора ту толстую серебряную иглу, которую получил от пакеды. Снова три прохода, снова какой-то дикий индекс, даже более дикий, чем у бабушки. Хаут-покровитель. Затылок вообще никак не реагирует, такое ощущение, что этот осколок древних просто кусок металла. Странно, ведь у пакета я его обнаружил с легкостью папки с рисунками. Мне даже показалось, что это арт весов. Я раза четыре сверялся с таблицами. Вообще ничего похожего. Я даже как-то хрюкнул с досады. Выключил прибор, да так и застыл, глядя на это ерунду. Пару раз клал на него руку, ноль реакции. В голове рисовалась как это смазанная зеленая линии причем одна. Чушь какая-то. Почему я почти не ощущаю его, а недавно ощущал? Если только он не разрядился. Но ведь сам он не мог. А если из него так легко выходит заряд, так это никому не нужно и рухлить. Ладно, время не ждет, потом посижу еще. — Ну что скажете про иголку? — спросила Алиса тихим голосом. — Если честно, не понял, — ответил я. — Надо еще смотреть. — Может, отдать в экспертную комиссию, — предположила Алиса. — Да хрен им, — отмахнулся я. — Зарегистрируюсь, да. Во-первых, вообще не ясно, чей это арт. Во-вторых, дочка покеды могла случайно по глупости дернуть эту штуку, решив, что она важная. А это просто ерунда из вечной земли Поглядим, я думаю. Вы такого раньше не видели, спросила Алиса. Нет, откровенно признался я. Хотя арты иногда попадаются вообще непонятные. Порой они выглядят не как некое устройство, а как обычный кусок металла или некой массы. Древние умели создавать свойства на молекулярном уровне. Не каждый сиблинг это увидит. Я вроде не из последних, неясно. Можно высказать мнение, босс, ой, зак? Я чуть не расплылся в улыбке. — Конечно же, мисс Линсдейл, — рассеянно кивнул я. — Эти моменты были мне дороги, только я понимал, что действительно не понимаю. — Как я уяснила, — начала Алиса, — у богатого человека пропала любимая дочь. — Я кивнул. — Она явно не умерла, пока Алиса потеребила челку. Но после появления этого арта у вас начались некоторые проблемы. И я заметил закономерность, он уныло подтвердил я. — Если следовать вашему методу наведения, — продолжила она задумчиво глядя в потолок, Вряд ли заказчик дал бы вам добровольно что-то такое, что у вас потом хотели отобрать. — Да, — согласился я, — те южные наняты в темную, дворник гаража с рацией, да и звонок. Следовательно кивнула Алиса сосредоточенно, и я не затрепетал. Кто-то знает об этом что-то, чего не знает Пакеда и мы. — Точно, — кивнул я, и моя левая щека слегка дернулась. Жандармы ничего хорошего не подбросят. А потом я напряг Чарли спицу, чтобы он собрал... Все на Анжелу и ее парня Сергея Морозова. Еще у Пакеда я его чувствовал, а сейчас перестал, будто он разведился. Странно и другое. Если кто-то заинтересовался чем-то, что добыли эти двое влюбленных, почему не отобрали до того, как Анжела передала это своему отцу? Почему не выкрали у отца и принялись за меня? Возможно, не только в игре дело. Да, Зак, согласилась Алиса. Возможно, странность этого арта не сразу стала понятна тем, кто теперь хочет его вернуть. Это многое бы объяснил, хмыкнул я. А можно еще кофе? Алиса умная девушка. Она буквально озвучивает мои мысли, которые толкаются в сером лабиринте морщинок мозга, названных извилинами. Да, все так. А это значит, что? Мне нужно прогуляться вот что. Машины теперь у меня нет, звонков нужно сделать еще несколько, а вечер ради меня, любимого, никто не отменял. Эх, урою этих тварей, если первым найду. Дело номер три, и пять. Дело номер три, четыре и пять. Нужно позвонить Максу, папе и Чарли и соскочить в пару мест проконсультироваться. А я теперь без коня, придется кататься на такси, но чтобы сэкономить, буду ездить в подземки и на автобусах. Попрощавшись с Алисой и взяв с нее клятвенное обещание никому не открывать и не раздвигать занавески до 23 часов, я с некой тяжестью на сердце вышел на улицу, запахнувшись в плащ и раскрыл свой зонт. Дождь продолжал моросить. Выйдя из подъезда, я немного осмотрелся и заметил, что у круглой тумбы с афишами стоит черный Пакат с забрызганными номерами. Да, работа Грега, обычно, топорная, но это лучше, чем ничего. Больше не заметил ничего странного или подозрительного. Единственное, прямо у парапета набережной был несколько менее мокрый четырехугольник асфальта. Это было почти незаметно. Скорее всего, тут стоял автомобиль наших доброжелателей и недавно уехал. Да и плевать на них. Немного поразмыслив над ситуацией, прикинув количество денег, я заскочил в телефонную будку на углу и сделал короткий звонок Чарли, чтобы он прислал своего человека для наружного наблюдения за офисом. Чарли содрал с меня еще пятерку, и я согласился. Мой расчет был на то, что пикет Палмера сосредоточит внимание злоумышленников на себе, тогда как человек с пиццей будет дублировать ситуацию. На пять минут заскочил в сладкий купол, небольшую лавочку в седьмом доме и купил там плитку шоколада Аркадия. Кончились мои короткие перебежки, пришлось переться под дождем через мост в Саусайд, где была автобусная остановка. постоял под серой хмарью среди мрачных типов, я влез в обшарпанный желтый двухэтажный фаут, с большим трудом дотянувшись до кондуктора. Оказалось, что я не очень-то умею складывать зонт, впихиваясь спиной у двери автобуса от УИК. Мне нужно было сертификационную комиссию Нобнота, это в четвертом квартале. Хиус, на машине был бы уже там. Какому-то умнику вздумалось в этой толкучке закурить, и у выхода стало душновато, хоть я и сам курильщик. Когда я выдергивал свою тулыщу из автобуса, подумал что надо было проверить хвост, и в этот момент я чуть не засмеялся. Ага, хвост из единородного трудяги. Нет, я неплохо отношусь к обычным людям, будучи сиблингом. Накатило ощущение серости, как тот самый взгляд с неба, давящий и беспросветный. Это вроде бы не страшно. И социального статуса тут нет, есть грубость и глупость. Серый кисель, желающий стать морем. Да, и не в единородстве я бы их унизил. В том, что любой человек, пытающийся стать тем, кем он не является, и от общества. Будь нищим, но знай, нравится это тебе или нет. Если не нравится, борись. Нравится, так не говори, что ты хочешь чего-то сверху. Да, есть разные случаи и разные обстоятельства. Тут я спорить не стану, сэр. Но меня раздражают не те люди, у которых беда, не те, которые что то не могут. Меня бесят люди, которые могут, но не делают, или которые делают, а лучше бы сидели ровно. Это безоглядность, глупость и жажда. Как видно что я не нашел время летом, чтобы сидеть на море лучше с Алисой. Пройдя от остановки на хирус я вышел к серому бетонному зданию сетикационной комиссии Нобнот. Подойдя к парадному крыльцу, я спрятался под козырьком и, складывая зонт, надобил на медную кнопку переговорного устройства. И где-то в сухом пространстве подъезда раздались колокольцы. «Вы кому?» — послышался шуршащий, искаженный плохеньким динамиком голос, узнать который при всем желании потом невозможно. На комиссию Зак Моррисон, определитель артефактов, лицензии номер 570-46-бета. Через некоторое время потраченные, скорее всего, на запись меня в дежурный журнал Дверь ляцнула соленоидным засовом, и я потянулся за ручку. Внутри была будка охранника и регистратора, больше напоминающий военный ДОТ, и тускло освещенный перекресток. Налево и направо уходили полутемные коридоры с казенного вида дверями кабинетов. Пахло конторой сургучом, дерматином и чернилами. По стенам стояли откидные кресла, как в синематографе. На них проглядывались темные силуэты людей, ждущих своей очереди в нужный кабинет. Прямо наверх шел первый пролет бетонной лестницы, выложенной коричневой плиткой. Туда я и направился сквозь какую-то придушенную тишину, через которую тихонько пробивалось стрекотание печатных машинок, словно из-за купола. Постучавшись в дубовую дверь с табличкой председателя сертификационной комиссии ЭДЭРК, я, не дожидаясь ответа, распахнул дверь и пошел в приемную, где сидела миловидная девушка по имени Анахита Весы. Я звал ее Ани. «О, Зак!» Она, качнув платиновыми волнами высокой прически, улыбнулась как профессиональный хищник, хотя не стала меня обворожительно в своем узком черном платье. ты вот ты из Даная вылез. Сними плащ, не то все затопишь». «И я рад тебя видеть, Ани. Ты все так же ослепительна». Я повесил плащ на металлическую стойку в углу и прислонил зонт на коврику двери. «Шеф, у себя?» «У себя?» Ани закурила и продолжила стучать по клавишам. «Но ты подожди немного, посетитель там». Но распосетитель протянул я, вынимая плитку Аркадию, тогда ты можешь немного похалявить и попить чаю. — Зак, ты такая душка, — улыбнулась они, — непременно попью. Она так на меня посмотрела, что я немного занервничал. Они вообще любила экстремальный секс. И максимально ее возбуждала фантазия о сексе на столе в приемной, желательно, чтобы за стенкой сидел ее босс. Я дорожил хорошими отношениями с Эмилием Дергом, пусть он мрачный и вративный тип, и особой симпатии между нами нет. и крутить роман с его секретаршей совсем не уходило в мои планы, особенно на ее условиях. Я приглашал ее к себе, но она всегда отказывалась под долговидным предлогом. они немного повернулась на стуле, чтобы включить электрическую плитку с алюминиевым чайником, и край ее короткого платья задался до середины бедра, обнажая ажурную резинку чулка тересного цвета. Я глубоко вздохнул и поднял глаза к потолку. «Спокойно, Зак, спокойно, Алисе угрожают очень плохие парни, да и вообще». Они вернулись к машинке, бросив на меня лукавый взгляд. Хьюз, ее побери. Я уселся в большое кресло и взял с журнального столика Хаут Ньюз, углубившись в чтение. Вот пишут про демонстрацию лудитов при повышении цен на хлеб в связи с неурожаем прошлого августа, о скандале в Коведиуме по поводу грязных махинаций профсоюзов с подрядами по застройке городских объектов. И в Криминальной Хронике маленькая заметка о похищении популярной радиоведущей Кати Бланк. Вот это меня немного расстроило, ее голос был очень приятным. Никаких требований похитителей пока не выдвинули. Затем что ротенькая заметка о том, что доблестные сотрудники Нобнота нашли уникальный клад арта самый большой за 10 лет. Начальник отдела Глема Стокер заявил, что клад был вырван из рук бандитов благодаря слаженным и четким действиям сотрудников. И дальше была фраза «следите за публикациями». Это меня слегка насторожило. Не хотелось мне упоминания своего светлого имени в прессе, но я верил в благоразумие начальства и постарался успокоиться. Про перестрелку в доках и сгоревшие трупы было написано ожидаемо, разборки мафии, и никаких подробностей, это приятно. Наконец дверь кабинета открылась, и оттуда вышел какой-то невзрачный клерк. Потом позвали меня. — Здравствуйте, господин Моррисон, — кивнул Эмиль Дерк, поджав губы, все же переживая за свою секретаршу. Крупный нос картошкой, сероватая кожа и абсолютно круглые карие глаза, с спятанные за крупными очками в роговой оправе. По затылку привычно побежали мурашки. Эмиль Сиблинг Хауда, причем гораздо сильнее меня. — Добрый вечер, господин Дерк! — кивнул я. — Простите, господин Моррисон, у меня мало времени, — сказал он, — глянул на наручные часы. — У вас много там? — Да нет, — развел я руками. — Кстати, что касается вашего заказа. Он сдвинул брови и отключил кнопку селектора. Страхуется даже от секретарши. — Ну? — Возможно, на следующей неделе все получится, — сказал я. И абсолютно законно. — Угу, — пробантал Дерк, вынимая из папки на столе бланк сертификата. — Что там у вас? — Да вот. Я положил на стол бумажку с цифрами и примерными индексами и расписку пакеды с дарственной Эгельберт. Эмиль взял в руки бумаги и, приподняв очки, я считал, что не нужны ему только для солидности. Пробежал взглядом по строчкам. Затем он вынул свою перьевую ручку Круз с золотым пером и, занеся ее над графой подпись, как бы случайно поинтересовался. «А когда? На следующей неделе?» «Думаю, что во вторник», — кивнул я. «Хорошо». Он расписался и, достав из ящика стола печать, пошевелил ее на чернильной подушечке и хлопнул по бланку. «Пусть анахита заполнит. Жду вашего звонка». «Спасибо». Из вежести поклонился я и вышел за дверью. Открыв зонт и услышал дробь дождевых капель, я побрел через мокрую хмарь к станции подземки 4-й квартал. Она была на перекрестке 9-й улицы и Фирус-авенюм. Там было много телефонных кабинок и одна приятная кофейня. Мне нужно было позвонить папе и кое-что узнать, а еще услышать от Чарли Спитцы отчет о происходящем и, возможно, договориться встретиться сегодня. Ох, дела мои суматошные! Да и Джоанн я позвоню Я шагал в сером сумраке раннего вечера, а дождь уже почти перестал. Я решил срезать по Библэск-стрит. Не то чтобы там сильно короче, но людей меньше и машин мало. После вчерашнего немного ныли мышцы, надо сходить в спортзал. И вообще я давно не ходил на боксерские матчи и на мои любимые соревнования по чинайской борьбе о шанпу. В жандармерии мы изучали ее базовые основы, да и Юн отдельно меня тренировал. Очень любопытное его искусство. В моей голове крутилось сразу несколько мыслей, а это для моей головы вредно. Я и так слишком задерганный. Если буду рассеиваться, я точно проиграю. Людей на улице было немного, поэтому одинаковый звук шагов за своей спиной я услышал. Неторопливые такие шаги, которые затихали, стоило мне замедлиться и ускорялись, когда я начинал спешить. Оборачиваться я, естественно, не спешил. Внезапно я увидел желтую будку таксофона. и достав монету в пятьдесят сантимов, набрал после восьмерки междугородний номер. «Алло!» — раздался низкий мягкий женский голос. «Привет, мам!» — бодро ответил я. «Как у вас?» «Здравствуй, сын!» — от ответила она. «Даже удивлена твоим звонком. Но это очень приятно, Зак!» «Да просто хотел поболтать!» — сказал я. «Соскучился!» «Я тоже скучала ответила мама. «У вас там тоже дожди?» «Да, мама!» — подтвердил я. «Но ты не думай! Я хожу зонтиком и стараюсь быть молодцом!» «Когда я уже внуков-то увижу, загрей!» Мама вздохнула. «Ладно, я понимаю, что тебе не до этого, но, Зак, ты же понимаешь, потом будет сложнее». «Да, мама, согласен», — ответил я, заметив мужчину в сером плаще и кожаной шляпе. «Но я работаю над этим». «Наверное, кожаная шляпа хорошо защищает от дождя, особенно пока открываешь или закрываешь зонтик. Значит, человек часто находится на улице, не в салоне, а в Человек смотрел на ветвину букинистической лавки и делал это как-то слишком внимательно. — Зак, когда тебя ждать, — спросила мама, — будешь с отцом говорить. — Мама, я думаю, на Змеи Рождество приеду точно, честно, — пообещал я. А папе чуть позже перезвоню. — Я немного занят, как оказалось. Тут Диего мне рукой машет. — Зак, не трать много денег, — парировала она. — Скажи, я сама тебе наберу в офис. — Я специально зарабатываю на это, дорогая. Мужчина, налюбовавшись на витрину букиниста, нагнулся к стоящему на обочине улицы автомобилю темно-синему «Парис Ультра». «Жду тебя, сын!» — ответила она. «Отцу привет!» — успел выкрикнуть я, и связь прервалась. «Да, трудно звонить в Лиди -таун. А картина мне все меньше нравилось «Да, сэр. Сто процентной уверенности, что это мой личный хвост, у меня не было. Но и аргументов против тоже немного. За параноиками могут и правда следить. Вряд ли меня вели прямо от офиса, нервно выскакивая из автомобиля на каждой остановке моего автобуса. Или сунул крупную бумажку водителю работяги и показал на меня пальцем. «Нет». Это профи, даже несмотря на тех самых южных, которых, скорее всего, действительно наняли. Неужели жандармерии Точнее, отдел разведки жандармерии ОРЖ. Тогда почему молчит Юн Эр Сунь? Не знать про мою разработку он не может, подставлять меня ему нет смысла. Значит, эти профи неправительственные, с огромной долей вероятности, нельзя исключать мафиози. При этой мысли я выдел из кармана еще пятисантимовую монетку и набрал номер особняка папы манзана Трубку какой-то шестерка, который позвал некоего Хуареса. — Папа сейчас занят, — сказал Хуарес приятным баритоном, — но он передал мне все, что вам сказать. Ваш автомобиль скоро будет готов, но тут есть один вопрос. — Какой? — насторожился я. — Да понимаете, Зак, амиго, тут по случаю у нас оказался совершенно лишний роторно-поршневой движок Вангель. — Я хотел предложить вам поменять ваш старый цилиндровый, — ошарашил меня Хуарес. — Наш мощнее, и сотку рвет за пять секунд. У почти все такие. Артефактная защита от усталости металла. Но, конечно, это займет больше времени, чем кузовной ремонт. Но двигатель — это подарок, денег не нужно. Я задумался на некоторое время. Вообще, родной двигатель Роллинга вполне себе неплохой. Правда, ждет многовато, но мощный. С другой стороны, движок мне тоже повредили. И Хуарес просто явно не хочет его чинить. С другой, мафия ничего бесплатно не делает. И все эти подарки придется отработать. Но учитывая, что папа не торгует артами, что он от меня может потребовать? Продать свою почку? Вряд ли за двигатель-то. А какую-нибудь услугу? Ну что же. Надеюсь, Монзана еще тот адекватный человек, которому я доверял в юности. Знаешь, Хуарес, амиго, это очень лестное и приятное предложение. Не ожидал, — наконец ответил я. Буду весьма благодарен. Отлично, казалось, Хуарес обрадовался. «У меня есть еще один очень важный вопрос», — сказал я в трубку, наблюдая, как мужчина в кожаной шляпе спрятался под навес продуктового магазина. Постеснялся, все же в машину у меня на глазах залезть, бедный. «Слушаю», услужливо», — услужливо ответил собеседник. «Что там с южными?» — задал я важный для себя вопрос. «А, эти?» — Хуарес вздохнул. «Ну, небольшой конфликт у нас случился, но сейчас старшие разбираются. Южане реально попутали понятия, хоть и заказ взяли чистый». Он произносил жаргонные словечки ровно таким же приятным голосом с интонациями заправского интеллигента. на все, что пока удалось выяснить, продолжил Хуарес, сводится к следующему. Заказ они получили от некой общественной организации, что то там за права единородов, не помню. Ассоциации по защите прав единородов, АЗПЕ, подсказал я. Точно, обрадовался Хуарес. Он так и сказал. Но вот еще один косяк южан, если выяснится, что дело пахнет политикой, то им не поздоровится. И не только от папы. А кто конкретно с ними общался, уточнил я. Пока они говорят, мол, коммерческая тайна, все такое. Но мы надавим, не сомневайся, зак, амиго. Вспомнил мрачные лица, громил папы, я поверил, что они надавят слабо Я поблагодарил Хуареса и, договорившись с ним быть на связи, повесил трубку. Ага. А ЗПЕ – организация почти символическая. Правительство твердо держит курс на общественное примирение. Это все впоследствии горячей войны. Да и причина была не в самих Сиблингах, а в амбициях и гордыне группки военных жандармерий, одержимых идеей новой расы, во главе которых стоял Вольф Китнер. И что самое трагикомичное, что сам лично он Сиблингом не был. Но у него был авторитетный друг Ромул, Он был мощным Сиблингом Шера и мог так нагревать воздух перед ладонями, что могло полыхнуть пламя почище того огнемета. Они называли себя партией эволюционеров, сокращенно ПЭ. Называли их, коротко, Люци. ПЭ по окончании войны объявили вне закона. А для примирения общества некий орган по защите интересов и прав единородов был необходим. Вот у Сиблингов такого не было. Сиблингов контролирует Министерство науки, замок технологий, но вновь. жандармерия и немного министерство здравоохранения. Короче, правительство контролирует нас. И вся эта АЗПЕ, по сути, существовала только ради присутствия своего кандидата в парламенте. Собственно, АЗПЕ – это самая умеренная часть партии лудитов. Внутри же ПЛ, партии лудитов, была более радикальная группа, Либерэй, тоже со своим представителем в парламенте. Они провозглашали свободу человечества от наследия мертвой цивилизации, то есть полный или максимальный отказ от артефактов. У этого движения очень разные направления и способы борьбы. Есть и экстремисты, которые ненавидят сиблингов, называя их отродьями Хиуса, и уничтожают любые арты, а есть просто эксперты, которые изучают воздействие арту на людей, стараются ограждать единородов от чрезмерного их использования. Как ни странно, финансовую поддержку осуществляет госпиталь фонда Шпигеля, нашего крупнейшего куполя-миллионера. Как ни странно, потому что сам да Шпигель – сиблинг, и вроде ни на какие государственные посты не претендует. Конечно же, на фоне этих противоречий возникает множество проблем, конфликтов, а иногда и откровенной уголовщины. В общем, гражданское согласие не наступает, хоть и не обостряется, треет как-то. Но вопрос не в этом, вопрос в том, как пакеты может быть завязан с АЗПЕ, лудитами или фондов. А его дочь вместе со сталкер-команд каким боком цепляет эту тему? Пока не ясно. Надо копать. Как ни было мне хорошо в будке, я решил пойти к подземке, к тому же дождь совсем утих. Надолго ли? Чарли, я позвоню из подземки, а Джоан наверняка пока не у себя в офисе. А если есть, то подписывает материалы у редактора. Макс подождет. К пакете нужно соваться уже с конкретными вопросами, а не интересоваться, нет ли у него знакомых в АЗПЕ. Нужно еще поговорить с одним человеком. А пока зайду в бургер и упью бутылочку пивка подъеду Я сделал заказ и, как всегда, повинуясь своим инстинктам, занял место в дальнем углу стены. Буквально через пару минут в кафе ввалился тот самый мужик в сером плаще и кожаной шляпе. Он бегло оглядел зал, скользнул взглядом по мне и, сделал заказ, уселся за столик у входных дверей прямо на противостойке, вальяжно развалившись и сняв мокрую шляпу. Да... А вот тут, господа профессионалы, я начинаю терять в вас веру, но неужели нельзя было его оставить в парвизе, а вместо него пригнать сюда водилу, лицо которого я, естественно, не разглядел. Окна у машины тонированные. но прямо полицейский стиль какой-то. А может, это правда ребята с Пилар-39, не наши, но в Нотовске, а, к примеру, люди Брегера. Он же нас активно не любит, а меня как-то по-особенному. Ну, правильно, он спит и видит, как бы прихватить меня за горячим а мои нарушения в сравнении с его махинациями детский репет. Брегер хочет занять место старшего комиссара, когда Зеленский изберется прокурором. Может быть и такое, но все же я склоняюсь, что цель этих людей — странный артефакт. Тучная официантка принесла мой заказ, и я впился в бокс с ветчиной, сыром и овощами, запивая лидийским пивом. А как вам такое, господа профессионалы? Незаметно выводив из кармана горсть мелочи, я положил на поднос плату за еду с учетом чаевых, потом, не торпясь, встал и пошел за барную стойку в коридор, ведущий к туалету. Белобрысый парень с серым плащем заметил меня в самый последний момент и вытянул шею, как черепаха из панциря. На его лбу были три мелких прыща на одной линии, наверное, от шляпы. Я же вошел в кабинку туалета и запер за собой дверцу. Затем встал на крышку унитаза и распахнул окно с крашенным стеклом, выходящий на задний двор бутербродной Я натянул поглубже шляпу и, потянувшись на руках, держась за раму, вылез снаружи. Правда, немного запутался в полах плаща и чуть не упал лицом в грязь, но все кончилось удачно. Фокус древний, как купола, но, представьте, срабатывает, но, ну, по крайней мере, с этими профи. Отряхнувшись, я поправил шляпу и выскользнул переулок, который вел в сторону станции «Четвертый квартал». Две ветки Фаутского метро были надземкой, и поезда ездили по эстакадам, а три были под землей. Рейдлайн, Блюлайн на северо-западе и Гринлайн на юго-востоке. Они шли вдоль Даная. Река у нас крупная, глубокая, поэтому рыть под ней линии подземки сочли слишком дорогой и сложной затеей. Так что их пустили вдоль реки, а уже надземка шла через реку и каналы по мостам. У подземной линии Гринлайн, на которой была станция 4 квартал, было три небольших тупиковых ответвления. Впрочем, как и у двух других. Наверное, когда-нибудь эти отростки станут полноценными ветками. Но несмотря на все усилия наших властей контролировать рост населения купола, этот самый рост происходит. Раз в пять лет у нас обязательная перепись населения. Но в городах, где сохраняется более строгий надзор, постоянно приезжают люди из деревень и поселков на заработки, на учебу, и остаются тут. А в сельской местности закон о семье нарушается чаще. Во многих местах семьи традиционные и патриархальные, И когда приходят инспекторы-счетчики, они просто прячут детей по подвалам, чердакам и соседям. Ловить их всех трудно, а купол наш не резиновый. Да и в остальных куполах картина сходная, и эта проблема, которую мы подкинем нашим потомкам, вряд ли они вспомнят нас добрым словом. «Курорты южных озер ждут вас!» — раздался с небес бодрый и неестественно радостный женский голос и заиграла музыка из динамиков. Я задрал голову вверх. В сером сыром небе висела выцветшая туша рекламного муниципального дирижабля, ощетинившаяся остальными раструбами мегафонов, под которым висела неоновая вывеска с логотипом туристической компании. Чуть сзади крепилась маленькая одноместная гондола и жужжали два подвесных двигателя. Как же я хотел этим летом поехать на морской курорт в родной Лиди и навестить родителей. Я осторожно высунулся из-за угла переулка и осмотрел площадь перед подземкой. Толкались автомобили, спешили по тротуарам люди, мигали светофоры, торговали газетами и хот-догами киоски. На маленьких тележках с навесами чинайцы, широкоскулые соплеменники юна продавали острую лапшу и бесполезные безделушки. По углам бордюры были украшены желтыми мокрыми листьями, которые лежали на пустых скамейках у входа на станцию. Здесь сидели редкие горожане, курящие, читающие газеты под грибовидными козырьками, глядя на выходящий из-под земли поток пассажиров. Небо продолжало темнеть Пахло как-то тревожно, наверное, это запах осени, а может, гнили. Я заскочил в булную лавочку, где сидевший у хода конопатый мальчишка, ровесник Бобби гредли лопоухий и с чумазым лицом, почистил мне ботинки за мелкую монету. А я изучал улицу сквозь стеклянную витрину. Вот он, кожаная шляпа. Озираюсь, проверяется по тротуару напротив. Затем он остановился, прикурил на ветру сигарету, прикрывая зажигалку рукой, и рассеянно двинулся обратно к подземке. Вот ведь, как крещ цепился. Ситуация начала меня серьезно беспокоить. Не сильно они похожи на спецов, но при этом удивительная цепкость. Мальчишка окончил работу, и я, расплатившись, приблизился к витрине сбоку. Кожаный как раз перешел улицу и проходил мимо лавки. И тут я все понял. На лбу выступил холодный пот, тело покрылось гусиной кожей и чуть кольнуло затылок. Это сиблинг. Хьюз, его заверни. Нет. Эту ситуацию нужно решать сейчас. Я, конечно, могу покружить по подворотням, вскочить в автобус, повязать в заднюю дверь магазина. Вариантов масса. Но если честно, представив, что эти люди угрожают моей Алисе, да и нагло их поведение беспокоит, я решил не лечить нарыв, а вскрывать. Нужно потолковать с этим белобрысым наглым сиблингом. Я решительно вышел из лавки и пристроился со спины шпика. Еще одна необходимость разобраться с хвостом диктовалась тем, что мои соглядатые, кем бы они ни были, ни в коем случае не должны знать, куда я иду. Иначе я могу подставить хорошего и, главное, очень важного для меня человека. В какой-то момент я совершенно открыто обогнал эту пиявку в плаще, снова почувствовал волну покалывания. Надеюсь, он почувствовал тоже, если не больше, так как, судя по всему, диапазон его чуйки явно больше моего. Я уверенно обогнул лавочки под козырьками и начал спускаться на станцию, не особо пытаясь слиться с потоком людей». Выводив горсть мелочи, я взял пятак и опустил его в потертую щель никелированного турникета, стоявшего рядом со стеклянной будкой дежурного. Прокрутив красную и потертую елочку, я направился по широкому коридору к платформе. Пахло пропитанными криазотом шпалами, разогретым металлом и табачным дымом. Несколько человек курили возле мусорной урны. На висячих часах было 5.47 вечера. В конце платформы стояло большое и немного выпуклое зеркало на стальной трубе для того, чтобы помощник машиниста видел, все ли люди зашли в двери. Я прошел мимо гранитных колонн и желтой кафельной стены, толкаясь среди ожидающих поезд, и мельком взглянул на перекидное табло. Ближайший поезд был до Монсарт-Сайт. Эта станция не подходила мне, и меня это вполне устраивало. Плюс ко всему, эта станция была на тупиковой ветке второй квартал. Она была короткой и давно не пользовалась популярностью. так как было много наземных маршрутов, и упиралась она в болотную набережную Даная. Я устал около остановки первого вагона и боковым зрением поглядывал на зеркало. Мокрая блестящая шляпа проплывала среди десятков голов, остановившись возле колонны, якобы спрятавшись. Раздался громкий сигнал на тритона, и в черноте тоннеля прокатился глухой возрастающий гул и зажегся огонек прожектора. Подул сухой теплый криозотовый ветер. Наконец, из жерла тоннеля показалась тупоносая кабина локомотива с яркими фарами и прожектором. Он гнусаво просигналил, чтобы все отошли от края платформы, и серо-стальная гусеница состава с оранжевой полосой выплыла к платформе с крепят ромозами. Жестяным треском распахнулись двери, и на платформу высыпали пассажиры, поталкиваясь сквозь ожидающих. Я скользнул в образовавшийся зазор между двумя потоками людей и, нагнул голову, кинул взгляд, увидев, как серый плащ-кожаная шляпа резво ломит в соседнюю дверь. Пройдя вагон, я протиснулся вперед к первой двери, схватившись за петлю, свисающую с поручня. Теперь нужно быть внимательным, чтобы совершить задуманное. Прикрывшись спинами сограждан, я снял свою шляпу и, слегка сгорбившись, внимательно следил за Сиблингом, который шляпу и не подумал снять. Вот откуда причина одной линии лба. Нет, это не профи, хотя и навыки имеет. Наемник, скорее всего. Но явно не гангстер. Внимание, закрываются двери, раздался хрипалатый голос машиниста, искаженный динамиками. Следующая станция Пилар-стрит, правый выход. И грохнув дверьми, сдрогнув вагонами, состав ворвался в черноту тоннеля, гулка грохоча чугунными парами, а в тускло освещенном пространстве за окном змились многочисленные ветки кабеля. Шляпа на меня не смотрел, и я окончательно убедился, что его диапазон дальше моего в разы. Интересный ищейк он. Ходили слухи о некоторых редких сиблингах, которые умели левитировать, замораживать или сжигать. Даже врали, что кто-то умеет перемещаться в пространстве на небольшие расстояния или предсказывать будущее. Так это или не так, я не знаю, не сталкивался на кое-что сиблинги умеют, и умение эти, как правило, под надзором жандармерии. Вот у меня и возник вопрос. Конечно же, редко, но бывают сиблинги неучтенные, бывают и те, кто берет левую работу. Но далеко не каждому по карману нанять такого спеца. Это меня наводило неприятные мысли, кому я перешел дорогу. Те гангстеры из южных — это пустяки и ерунда, хотя я чудом выкрутился. Эти круче, но плохо тренированные. Частный заказ богатого человека? Неужели пакеда? Не клеится это как-то все?» Не складывается что-то, хоть и напрашиваются очевидные вещи. Некая третья сторона. И, судя по всему, нестесненные средства. Неужели АЗПЕ встала на кривую дорожку? Но эта организация даже ниже по уровню партии лудитов. Так, придаток небольшой муниципалитете. Но именно поэтому там можно ловить рыбку в мутной воде. Меня раздражает, что противник меня знает, а я его нет. Но ничего, скоро все выяснится. Станция Пилар-стрит. Следующая Даунтаун прогремела в динамике. Даунтаун. Это район Новоришей. Там самые современные дома и офисы. Там даже есть огромные небоскребы, и некоторые напоминали футбольные ворота. Их называли горизонтальными небоскребами. То есть длинные здания покоились на высоких подпорках параллельно земле. Очень впечатляюще. Но еще это станция на развилке, после которой поезд уходит на ответвление к Мансард-сайт. Редко туда поезда ходят. Стучат колеса в такт моему сердцу и дыханию. Я весь растворился в толпе. Вот какой-то тучный мужчина в мокром плаще разгадывает кроссворд в газете, припирая своим туловищем хрупкую девушку. Вот честный работяга потягивает из железной фляги нечто спиртное. А вот болтают между собой студенты академии в одинаковых коротких плащах. Женщина читает книгу. Гултоннеля постепенно стихает. Станция Даунтаун. Внимание пассажирам. Поезд следует до станции мансард сайт Повторяю. Многие забывчиво ринулись к дверям, а шляпа чуть отодвинулся назад. Двери закрываются. Войдя в тоннель, поезд проскрежетал колесами по стрелкам и двинулся дальше. Шляпа не шевелился, а я напротив встал в пичок у переходной двери вагона. Неужели он из этого не сделает выводов? Посмотрим. Последний перегон перед конечной. В вагоне осталось буквально несколько человек, а этот Сиблинг продолжает стоять, тупо глядя в черное окно. но я-то знаю, он чувствует мое присутствие. Внезапно я дергаю ручку переходной двери и выхожу в короткий буфер между вагонами, открываю следующую дверь, захлопну за собой предыдущую. Я иду к первому вагону, благо их буквально два. Я вынимаю из внутреннего кармана маленькое зеркальце, открепленную крышку своего хронометра, и аккуратно поглядываю через него за спину, за стеклом переходной двери уже стоит шляпа. Отлично, дистанция какая нужна. Я открыл дверь в следующий вагон. Когда я появился у второй двери первого вагона, шляпа также маячил за стеклом. В голову пришла несвоевременная мысль, не успел позвонить Чарли Спитце, сейчас не об этом думать надо. Станция Мансард Сайт, конечная просьба освободить вагоны. Я спокойно, но довольно шустро вышел на платформу и, обогнув ряд красных ребристых колонн, двинулся к кабине локомотива. Прямо за таким же выпуклым зеркалом находилась маленькая металлическая калитка, выход в техническое пространство тоннеля Локомотив два раза пробудел и на разворотное кольцо тупиковой ветки. А я, дождавшись, когда он скроется в темноте, перешагнул через низкую калитку и спустился по узким ступеням в тоннель рядом с грохочущими вагонами, меня обдало горячим воздухом. Шляпа был где-то меж колоннами, но двигался за мной, это придало мне уверенности. На пару мгновений я прижался к стене, а когда последний вагон пронесся мимо меня и растворился в тоннеле, сияя красными габаритными фонарями, Я быстро побежал вдоль путей в темноту. Свою шляпу пришлось надеть, руки свободные нужны. Я нащупал Сойера на грудной кобуре, расстегнул клапан. Когда я работал в жандармерии, мы изучали подземелья Ньюфауда. Конечно же, не так, как спецотряды или ОРЖ, но достаточно подробно. И я неплохо представлял себе подземные коммуникации даунтауна и свой маршрут. Пробежав стационарный семафор, горящий синим сигналом, я подскочил к низкой нише, одновременно доставая связку ключей с трехгранным штырем. Звуки поезда затихли, и в туннеле раздавались гулкие шаги моего преследователя. «Это хорошо, что он купился и решил догнать меня. Теперь дело за мной». Дверь тихим скрипом открылась, и я нырнул в пространство технического коридора, тускло освещенного дежурными лампами в зарешоченных плафонах и с пыльными огнетушителями. Дверь я предусмотрительно прикрыл, но запирать не стал, да и времени не было уже. Мне нужно держать дистанцию. Было сыро, и на стенах белели соляные разводы от протека воды. Сказывалась близость реки. Коридор разветвлялся Т-образным перекрестком, и я свернул направо. Теперь я бежал очень быстро, стараясь наступать на ребро стопы, дабы не создавать громких звуков. Потом была хлипкая деревянная дверь с надписью «Бойлерный 4У». Она не заперта обычно. Я зашел в полутемное помещение с запахом сырости и гудящими электронасосами. Тихо шипел пар в трубах. Было жарко. На дощатом столе, с забитой окурками пепельницы и пустыми бутылками, лежала смятая пачка сигарет, стояла грязная тарелка и разводной ключ, который я быстро схватил, спятавшись за кожухом блока насосов. Ключ гораздо удобнее, чем рукоять пистолета, который я собирался использовать изначально. Гулко стучало сердце, и полутемные силуэты котлов слегка светились радужным контуром, особенности моего зрения в темноте. Зачем я полез в эту комнату? Очень просто. Во-первых, отсюда есть второй выход – в систему коллекторных труб. Во-вторых, из-за работающих насосов здесь мощное электромагнитное поле. Учитывая, что мой противник имеет большую чуйку, чем я, подловить его в засаде мне не удастся, но мощные электрические приборы ослабляют чувствительность Сиблингов. Этим я и решил воспользоваться. В вагоне, который идет по силовому контактному рельсу, он тоже не очень-то меня чуял но там был визуальный контакт, да и вечно убегать не входило в мои планы. В комнате было темнее, чем в коридоре, поэтому, когда бесшумно стала открываться дверь, яркий угол света скользнул по полу и по трем котлам, на которых отобразилась искаженная тень в шляпе. Я почти перестал дышать, несмотря на духоту. стекал по вискам. Преследователь шагнул в комнату, вытянув вперед руку в кожаные перчатки, которая сжимала пистолет. Он был спокоен и аккуратен, крутанулся быстро по углам, немного присел, я, отирая полами плаща грязный бетонный пол, гусиным шагом двинулся к крайнему котлу, противоположному моему. Я продолжал не шевелиться, сжимая в руке разводной ключ. Гудели насосы. Человек скользнул за котел и скрылся из виду, но я его слышал даже через шум. Нет, он не топал, как солдат на параде, просто частоты издаваемых им звуков никак не сливались с мирным гудением и шипением в трубах. Где-то тихонько капала вода. Черный силуэт котла прикрывал обзор, но совсем тихонько раздался звук металлической ручки. Он попробовал открыть вторую дверь и понял, что я тут. Он замер. Потом звук сместился вправо. Я постарался бесшумно развернуться на ребрах ступней и, пригнувшись встал с другой стороны. Я надеялся, что увижу выставленный пистолет в руке, но увидел уже часть плеча и, крутанувшись на пятках, врезал за угол разводным плечом примерно по животу. Лязгнул металл кожуха. Раздался хриплый крик, но тело не упало, он метнулся ко мне, целья локтем в мое горло. Попал в скулу, и я попытался перехватить его руку, но пальцы соскользнули, а он, повинуясь инерции, полетел в стену. Я успел перехватить его сзади за плечи и припечатать к ней лицом. Он как-то сдавленно сглотнул и попытался освободиться, но только помог мне усыпить его за локоть и вывернуть руку. Короткий скрик, и я придавил его к котлу. Теперь он заорал так, что у меня зазвенело в ушах. Он боднул меня затылком, и наконец-то шляпа его соскочила. Мне было больно. Он попал мне по брови, хоть и вскользь. Тут же он взмахнул рукой с пистолетом, пытаясь заехать мне по голове. Я успел ударить его по запястью с хорошим углом, и пистолет гулко грохнул по котлу, отлетел в сторону. Я снова попробовал поджать его горячим металлу, он ушел вниз и ударил меня ногами по коленям. Меня отбросило к стене, и я резко сполз вниз, сам ударив его ногами на уровне пола. Он споткнулся и полетел на меня. Я едва успел убрать голову, как он врезался лбом в стену и снова вскрикнул. Я резко поднялся в сторону всем телом и навалился на него корпусом, прижав к бетонному полу. Парень попался крепкий и, несмотря на все травмы, упрямо бил меня своей задницей по бедру. Пришлось вынуть ствол и ткнуть ему под ребра. Он притих. Мы с сын и я в десятый раз поклялся возобновить посещение спортзала. Тем не менее, подготовка моего преследователя не внушала впечатления от слова совсем. Я выдернул пояс из его плаща и связал ему руки. «Рассказывай!» — рявкнул я как можно громче, вытирая ладонью под лба Моя шляпа тоже валялась на полу. «Пошел ты!» — хрипло простонал он. Неправильный ответ и откнул его коленом в поясницу. «Зачем ходишь за мной?» Тот молчал. Где-то продолжала капать вода. «Слушай, парень, я понемногу начал успокаиваться, но духота была сильной. Ты работаешь, я работаю. Стоит ли нам друг друга убивать? Ты же тоже сиблинг, я это знаю. И ты знаешь, что я сиблинг. Я закашлялся, смахнул капельки пота с носа и продолжил. Будем считать это поединком на равных. Просто на миг нигде мне копать, и все. Никого не продашь, и контракт отработаешь. Скоро тут будет куча людей, тебе не выбраться, глухо произнес он. Понятно, кивнул я взаимопонимание, не достигнуто. Я резко ударил его по почкам, он ожидаемо застонал. «Может, все-таки поговорим по-хорошему?» — с Надеждой спросил я. «Мне не нужна победа над тобой, мне нужна информация. Скоро все будет иначе». Мне показалось, что он немного неадекватен. Всевидящий глаз возрится на смертных, серый взгляд древнего Бога, и тысячи сгинут смертных телах, и такие, как ты... «О чем это ты, приятель?» — без особой надежды сказал я. «Какие такие?» «Псы!» — как-то резко выдохнул он. «Преданные псы зла и хаоса. Вы видите купол гибели». «А ты сам-то не тот же пес?» — спросил я. «Да», — с кряхтением ответил он, — «во мне есть скверна древних демонов, но я перешел на сторону света, я принес себя в жертву». «А-а-а», протянул я, — «теперь все ясно». «А кто же борется с такими псами, охотники или волки?» И тут его плечи затряслись, и я обалдел на миг, он смеялся. «А ты ведь прав, брат», — сквозь смех, похожий на хрип, ответил он, — «волки, да. мои волки, санитары лесу, придет возрождение, да возрадуются дети». И вдруг он захрипел, задергался, и я прыгнул в сторону. «Эй, братан, тебе нехорошо?» — спасел я с тревогой. Он затих, а я ждал ответа. «Серый взгляд Бога. О чем это он?» Через некоторое время я потрогал его шею, пульса уже не было. Я перернул его тело носком-ботинкой и склонился над ним. Лицо изуродовано ожогом на правой щеке, а глаза выпучены, светлые волосы растрепались. Те самые три прыща по одной линии на лбу и свежий шрам на виске, уходящий корнем корням волос. Я был уверен, что не убивал его. Травмы, которые я мог ему нанести, вполне совместимы с жизнью, пусть и не самой лучшей. Он не был мертвенно-бледным, даже в полумраке Бойдериной было заметно, кровь прилила к его лицу, уставшим и Как же смерть меняет человека? Простегнув пару верхних пуговиц на плаще, я обшарил его карманы, включая пиджак, потом, задрав полу плаща, проверил брюки. В результате я нашел носовой платок, не первой свежести, пачку сигарет Скорпио, зажигалку. Почти 70 сантиметров и две запасные обоймы к его кольту. Хороший пистолет, мощный, убойный, но не по мне. Во-первых, он тяжелый и крупногабаритный. Хотя рука у меня и не маленькая, но держать его не очень удобно. Не чувствуется слияние рукояти с ладонью. А во-вторых, много выступающих элементов. Из кубуры вытаскивает целая наука, можно зацепиться. Ногти на руках неухоженные, а вкусные. Нервный. Шрам на виске. Пятна соуса на плаще, скорее всего, свежие, из мерфи-бургера. Пара пятен от оружейного масла на лацкане. Кобуры он не носил, пистолет держал во внутреннем кармане. Ничего примечательного, да и место для осмотра не самое подходящее. Разве что мелкая татуировка между большим и указательными пальцами, круглое солнышко с прямыми лучами – это символ уголовников, ожидающих скорого освобождения. Правда, внутри солнечного круга был нарисован человеческий глаз, солнце, циклоп. Просыпается фантазия у людей в местах заключения Надо валить отсюда. Он что-то говорил, будто здесь появятся люди. Раз у него нет воки-токи или каких-то артефактов связи при себе, значит, его способности позволили передавать сигналы мысленно. Это редчайшие качество И как он не попался в лапы правительству? Почему-то по телу снова пробежала волна холода и заколола затылок. Какого хрена? Я встал и собрался уже было идти, кинул последний взгляд на поле боя, но тут труп согнул правую ногу в колени, громко шарпнул подушью и ботинка о бетонный пол. Я столбенел. Живой? И вдруг его руки конвульсивно дернулись, и он резко приподнялся на локтях. Зрелище было по-настоящему жуткое. Если я был бы чувствительный барышней, клянусь, рухнул бы в обморок. Красное лицо с багровым ожогом и вытаращенные остекленевшие глаза. Раскрытый безвольно рот. И на лбу светились три в ряд красные точки. Так это не прыщи, это хиус, шрам на виске. Зодиак великий, у него в башке арт. Другого объяснения я не вижу. и мурашки по телу, легкое покалывание, яркое тому доказательство. Между тем он оперший спиной о стену медленно вставал на ноги, а мне это нравилось все меньше и меньше. Я про такое даже не слышал. Понятно, сверхъестественно тут нет, но кто мог сделать такое? Раздалось тихое шипение. Из открытого мертвого рта вырывалось мертвое дыхание, арт заставлял его дышать. Я не стал дожидаться окончания этого эффектного действия, которое могло озадачить многих ученых да и сиблингов, и, наведя ствол ему в голову, нажал на спуск, раскрывая рот, чтоб не оглохнуть, в тесной комнате от выстрела. Бабахнуло так, что в ушах зазвенело, а этот оживший труп грохнулся навзничь.